Глава 14. Питер услышал шаги Вола. Тяжелая сосна, легкая женская нога. И бросил по линии обратно в ящик. Стоя у двери, посмотрел, как Вола на кухне качает насосом воду для раковины. Держал ногу кверху? Ага, почти все время. На самом деле он раз 10 вставал, чтобы подтягиваться на балке. И только что полчаса поднимал по линию вместо гантелей. Руки ныли, нога начинала болеть, как только он ее опускал. Но он не мог лежать и ничего не делать. Зная, что Пакс неизвестно где. Вола не оборачиваясь, начала намаливать руки. «Написал письмо?» Питер притянул костыли поближе. Он постепенно к ним привыкал. И с костылями под мышками теперь чувствовал себя увереннее. «Да, но...» «Никаких «но». Пишешь по одному письму в неделю. Я уже говорила. У меня есть знакомый водитель автобуса. Я его попрошу. Он будет отправлять их из разных мест по своему маршруту. Первое условие, помнишь?» Питер попытался резко отвернуться, но получилось так себе. Он чуть не упал. Отвернулся в другую сторону. «Удачнее». «Уговор?» «Да, хорошо!» Вова повесила посудное полотенце на крючок, дохромала до камина и кинула на решетку сконканные газетные обрывки. «Тогда переходим ко второму условию. Браслет с амулетом. Мамин, насколько я понимаю. Почему ты носишь его с собой? Почему именно он?» Питер миг одеревенел. Так бывало всегда, когда кто-то спрашивал его о маме. Будто его тело требовалась абсолютная неподвижность, чтобы решить, можно говорить или нет. Обычно оказывалось, что с посторонними нельзя. И Питер удивился, когда его пальцы, вцепившиеся в подручники костылей, слегка расслабились и горло разжалась. «Она всегда его носила. Когда я был маленький, поднимала руку и держала, чтобы я мог поиграть с амулетом. И я сам этого не помню, но видел на фотографии. И помню, как она мне про него рассказывала. Про амулет в смысле? Это феникс. Такая волшебная птица. Она красная, золотая, лиловая. Всех цветов рассвета. А главное, она восстает из пепла. И я знаю, что такое феникс». «Да, но из собственного пепла. Вот про это мама особенно любила». «Из собственного? Если Феникс устал, ну то есть совсем выдохся. Он строит себе гнездо на верхушке дерева. Далеко от всего». Питер замолчал. Ему дух пришел в голову, что дом вола похож на такое гнездо. Он огоделся, опираясь на костыли. «Да, тайное гнездо, окруженное деревьями. Далеко от всего и от всех». Вова сидела перед камином, складывала щепки шавашиком над газетными комками. Питер надеялся, что она не читает его мысли. Феникс наполняет свое гнездо, чем ему нравится, кажется мирой и корицей, а потом гнездо вспыхивает, и старое тело Феникса сгорает, а из пепла старой птицы вылезает новая птица. Мама вот это очень любила. Она говорила, даже если все-все плохо, мы всегда можем возродиться и начать заново. Вова не отвечала. Она поднесла спичку к комку из газеты и смотрела, как вспыхивают язычки пламени. В пряжущих отблесках ее лицо казалось суровым. Она подбросила в огонь пару поленьев, потом еще одно. «Вышел бы ты прогуляться?» сказала она, не поднимая головы. «Потренировался бы ходить на костылях, пока не совсем стемнело». Питер толкнул дверь и осторожно шагнул на гранитную ступеньку. Он почувствовал облегчение, оказавшись снаружи. Может, он что-то не так сказал? Он понятия не имел что. Или просто человек становится странным, когда долго живет в лесу совершенно один. Но кое в чем Вова права. Ему надо тренироваться ходить по земле, а не только по полу. Он уже потерял целый день. «Целый день!» «Да». Наверное, ему понадобится сколько-то времени, чтобы научиться ходить на костылях и чтобы нога чуть-чуть зажила, но как только сможет уйти, он уйдет. Он не стал прогуливаться по расчищенному двору, а сразу направился туда, где земля была неровная, оплетенная корнями и заросшая кустарниками. Первый раз он огибал дом мучительно долго, на втором круге дело пошло чуть веселее, а к пятому он уже чувствовал себя почти уверенно, но все равно, подходя к гранитной ступеньке, обливался потом. В доме было тихо. Только потрескивал огонь в камине. Вола сидела в кресле, шила что-то желтое, В этой тишине, и в том, как спокойно вечернее солнце освещало бревенчатые стены, словно всё в мире хорошо, Питеру вдруг почудилась насмешка. Всё в мире было плохо. Прошел еще один день. Эй, Лис по-прежнему где-то там. Один. Скоро наступит полночь. Паксу будет холодно. И, наверное, он голоден. И напуган. А вдруг он не нашел воду? Тогда что? Питер вынес костыли вперёд, сделал мах. Вынес вперёд. Но тут один из костылей споткнулся о коврик. Чтобы удержать равновесие и не разбить фонарь, Питеру пришлось опереться вторым костылем в стену. Короче, шаг, скоро наволчишься. Скоро! Скорее, мой лис погибнет! Он бросил костыли и опустился на стул. И какой тогда смысл во всем этом? Чем оно мне поможет, а? Вова опустила шитье. По-твоему, я похожа на гадательный шар. Она вышла на веранду и вернулась с пакетом льда. Потом подняла ногу Питера на второй стул и пристроила пакет со льдом. У меня нет для тебя ответов. При виде своей бесполезной ноги, Питер опять начал вспоминать все, что он теперь не мог сделать. Он отвел глаза. «А почему нет? Зачем вам тогда все эти...» Он кнул пальцем в россыпь каталожных карточек на стене. «Вся эта ваша мудрость. Это ваша философская бинга. Живете тут одна. Вы, может, вообще провидеться, Откуда я знаю? А может, ведьма?» Питер сам себя не узнавал. Только что он нахамил женщине. У него будто началось короткое замыкание. Будто все импульсы проскакивали через него напрямую, минуя мозг и он снова был не там, где должен быть. И со своей поломанной ногой он теперь туда не доберется. И Пакс по-прежнему один. Волода досталась из буфета ведерко и поставила в раковину. Философская бинга Похоже, она не так уж сильно обиделась. Видишь ли, я пытаюсь разобраться со своей жизнью. А твоих ответов у меня нет. А у кого они есть? Только не говорите, что у моего отца, потому что вообще-то его самого сейчас нет. И потому что все это из-за него. Питер сцепил зубы, чтобы не произнести эти слова вслух и заставил себя дышать медленнее. Он не злится. Нет, просто он расстроен. И всякий бы расстроился на его месте. Чувствуя, что сейчас опять будут слезы, да что с ним сегодня такое? Он прижал кулаки глазам. Вова, кажется, хотела к нему подойти, но передумала. Остановилась в стороне, около рабочего стола. «Ты злишься?» Сказала она просто, будто отметила, что у него темные волосы, или что солнце скоро сядет. «Нет, не злюсь!» Но он заставил себя разжать кулаки. Потом отсчитал 10 медленных вздохов. Так он боролся, и у него получалось. Потому что он не хотел быть таким, как отец, у которого злость всегда наготове. Всегда булькает на маленьком огде, вот-вот забурлит и забрызгает всех, кто рядом. И никакие извинения потом ничему не помогут. Питой крепко сжал веки, чтобы удержать слезы внутри. «Я не злюсь. Просто не я все это выбрал. Не я выбрал, чтобы была война. И чтобы мой отец на нее пошел. И чтобы я ехал к деду. И уж точно не я выбрал бросить вот так моего лиса, о котором я заботился пять лет. Ты ребенок. А у детей выбор не велик Я бы тоже злилась. Деблеман. Еще как. Я же сказал, я не злюсь. Питеру удалось проглотить всхлип. На место него выскочил какой-то нехороший смешок. Опять короткое замыкание. А вы что ли влюбились в это слово, да? Мальчик, ты о чем? Какое слово? Вот в это. Деблеман. Это ругательство? Трескали с него шага Вся его проводка уже сгорела напрочь. Если бы мы были во втором классе, все вокруг уже бы верещали про телетельное тесто. И про кто, кого влюбился, тот на там женился. Вова издала звук, вроде это. «О, точно. Мне надо жениться на этом слове, дьеблеман. Опуститься перед ним на одно колено, которого нет, дьеблеман, и просить его руки. Ага, хех. Подхватил Питер с истеричным смешком. «И колечко ему на палец надеть, деблиман! Он провел палец с ладонью, будто стирая смех. Вова подошла, села напротив. «Мой дедушка ругался на своем родном языке, а бабушка терпеть этого не могла, она же не знала его языка». Но зато она пела по-итальянски, когда готовила. «Так что...» Вова подняла руку к шее, погладила пальцем перья на шнурке. «Во мне много всего перемешано», — тихо закончила она. После этого она долго смотрела на Питера молча, не отпускала его взгляд. Питеру казалось, что в этом молчании они говорят друг другу что-то важное. Что-то про этот длинный темный туннель, который все сужается вокруг него. «Я рассчитывал, что заберу Пакса через неделю. Ну, может, дней через десять». Он оставился на свою ногу. «А теперь... Пакс?» «Это его так зовут? А ты знаешь, что слово «пакс»» значит «мир?» Это ты знал. Ему сто раз об этом говорили. Но я не из-за этого его так назвал. В первый день, когда я принес его домой, я вышел ненадолго. Всего на одну минуту, чтобы найти, чем его покормить. А когда вернулся, никак не мог его отыскать. Оказывается, он забрался в мой школьный рюкзак и уснул. На рюкзаке было вышито слово «пакстон». Мне тогда было 7 лет, и я решил, «пакстон» — отличное имя, звучное. А теперь? Что теперь? Теперь он остался один». Из-за войны. И я его выпустил. Тоже из-за войны. Вместо мира война. Это как называется? Ирония? Ну или по-другому неважно. Но это имя звучит теперь жутко. Может, он скоро погибнет из-за войны? Может да, а может нет. Сейчас весна. Еды должно быть достаточно. Питер покачал головой: Алиса начинает учить своих щенков охотиться, когда им по 8 недель. А я нашел Пакса, когда ему было всего недели две. Так ветеринар сказал: Посадить перед ним 10 мышей на блюдечках. Он и то небось ни одной не поймает. Он питался одним только сухим кормом, но иногда утаскивал у нас что-нибудь вкусненькое. Я ему позволял. Что вкусненькое? Может она тащит это в лесу? Питер пожал плечами. Он обожает арахисовое масло. ходдоги доги еще любят и яйца. Нет. Он там будет голодать, разве что кто-то приедет и устроит в лесу пикник. Надеюсь, что хоть воду он найдет и тогда с неделю продержится без еды. Но потом. Питер уронил голову на руки. И я сам это допустил. Не я выбирал все это, но я должен был бороться. А я не боролся. Не знаю почему. Хотя он, конечно, знал, когда его отец впервые объявил ему, как будет с Паксом, это был приказ. Но Питер собрался с духом и сказал: Нет, ни за что. Тотчас в глазах его отца заискрил гнев. Отцовский кулак дернулся вверх и остановился в какую-то последнюю долю секунды перед самым лицом Питера. Пакс спочив опасность, вскочил и грозно зарычал. И тогда кулаки Питера тоже взлетели вверх и, захлестнувший его гнев на отца, был так велик, что напугал его больше самой опасности. Теперь во шаху Питера. Стояли дедовы слова Яблоко от яблони далеко не падает. И от них становилось еще хуже и страшнее. Он опустил голову и стал разглядывать обшарпанную сосновую столешницу. Чтобы спрятать позорное пятно. которое горело, он это чувствовал на его лице. Вола наклонилась вперед и обхватила его голову ладонями. Питер оцепенел. После мамы ему никто и никогда не прикасался. Изредка отец вместо похвалы мог похопать его по плечу. Или товарищ по команде? Должен скиднуть кулаком. Но это было не в счет. Бола подождала, словно понимала, что ему требуется время. Потом сильно сдавила его голову. Это было странно и непонятно. Но Питер не вырвался, не шевельнулся, даже не пикнул. Потому что в этот момент только ее крепкие пальцы держали его, чтобы он не разлетелся на части. Ладно, проехали. Сказала она и поднялась. Возможно, у меня нет для тебя ответов. Но одну вещь, мальчик, я знаю совершенно точно. Тебе нужна еда. Много еды. Тебе 12 лет. Ты спал на улице. Замерз и тебе надо, чтобы кость скорее срасталась. Так что я буду готовить, а ты будешь есть. И мы оба не остановимся, пока ты не скажешь «хватит». Ясно?» Живот Питера вдруг превратился в черную урчащую воротку. «Ясно». Но сначала Була вытащила откуда-то из-под раковины мешок с гипсом. Питер следил, как она пересыпала гипс в ведерко, просеивая через сито, как подливала воду. Потом она принесла свое шитье. «Ногу вверх!» Она подложила под колено Питера подушку и надела на ногу длинную стеганую трубу. Что до среднее между рукавом и гетрой. Питер узнал клетчатую желтую ткань, кинул взгляд в спальню, чтобы убедиться: Вы порезали свое стеганое покрывало? Ничего, сделаю другое. А твоей ноге сейчас нужно тепло и защита. Она взяла еще кусок покрывала, отодрала аватин, а желтый ситец разорвала на несколько длинных полосок, и погрузила в гипс. Держи ступню под прямым углом. Виток за витком, ступня, лодыжка и выше до середины голени. Вова наматывала полоски одну за другой. Получился толстенький гипсовый сапожок. И сверху она еще обмазывала его гипсом. «Теперь не шевелись. И пальцами не шевели». Она сходила на веранду и принесла оттуда много всего. Поставила на плиту две сковородки, плюхнула на каждую покуску масла и зажгла газ. Выливала в шёлтую посудину пару яиц, перемешала, добавила молоко, добавила кукурузную муку, На Питера поверила прохладой, пахнула вскопанной землей и прогретым маслом. Он посмотрел на затвердевающий гипс. Нога, одетая в гипсовый сапожок И обернутый о бывшем покрывалом Волы, теперь чувствовала себя в безопасности. Простите меня за то, что я тут наговорил. Он прислонился затылком к стене с карточками. Насчет моего философского бинга, заговорила Вова, кивнула на свою доску объявлений. Понимаешь, Питер без Битер, здесь всего лишь то, что я считаю истинным обо всем мире. То, что на все случаи жизни. А важно то, что я считаю истинным о себе. Мои личные истины, но не хранятся у меня в другом месте. Почему? Почему важно или почему личное? Питер пожал плечами. И то, и другое. Он сидел, откинувшись назад. Ждал. Поглядывая на него, полуотрезала шмат копченого свиного окорока и положила на одной из сковородок. Зачерпнула из желтой посудины три половника жидкого теста. По очереди выливая их на другую сковородку, отставила посудину. Расскажу тебе историю. Когда я вернулась со службы, я не помнила ничего о себе. Ни одной своей личной истины. Это такая специальная подготовка, когда из людей делают детали механизма. Просто их удобнее использовать. В первый день моей гражданской жизни я потерялась. Совсем. Ходила по супермаркету, разгадывала полки и не могла понять, для кого я сейчас собираюсь покупать какие-то продукты. Кто этот человек? Эта женщина? Что она ест, когда голода? Супы или пироги? Хлеб или бобы? В врачном отделе у меня началась истерика, потому что я не помнила о себе вообще ничего. Вова замолчала, глаза ее были закрыты. И что случилось? Что случилось? В супермаркете. Что случилось в супермаркете? В супермаркете? Она перевернула лепешки. «Арахисовое масло. Случилось арахисовое масло?» Вова воздела руки. «Случилось, да. Случилось арахисовое масло. И мне повезло, что оно случилось, потому что я упала и сделала на полу в проходе. Там был такой грязный линолеум, красно-белую клетку. Век его не забуду». И рыдала. Я знала одно. Я не поднимусь с этого пола, пока не вспомню, что я любила есть. Вова переложила лепешки на синюю тарелку. И застыла. «Наверное, у неё перед глазами сейчас пол этого супермаркета. Подумал Питер. Хорошо, что он никогда не видел ничего подобного. Чтобы взрослая женщина сидела на грязном полу и рыдала. Странная взрослая женщина с одной ногой. И ему вдруг захотелось ее защитить. Он надеялся, что никто над ней не смеялся. И все тогда закончилось благополучно. И... Да. Я в конце концов вспомнила. И я вспомнила, что мне когда-то рассказывала бабушка. Как однажды я попробовала бутерброд с арахисовым маслом. А потом требовала себе по такому же бутерброду каждый день. И я поднялась с пола и взяла с полки арахисовое масло и хлеб. Загрузила целую тележку арахисовым маслом и хлебом. Потому что я уже решила. Не вернусь в магазин. Пока не узнаю про себя что-то еще. Что еще я любила есть. А это могло произойти очень скоро. Она выложила на тарелку мясо, добавила ложку яблочного пюре и принесла ему тарелку вместе с белым кувшинчиком кленового сиропа. Ешь. Питер залил всю тарелку сиропом и приступил к делу. Кукурузные крупинки чуть похрустывали на зубах. Мясо было нежное, солоноватое. Сироп сладкий. Питер в жизни не ел ничего вкуснее. «И как оно произошло?» Спросил он умел по тарелке. «Скоро или не скоро?» Вова нажала пальцы на твердеющий гипс. «Уже почти. Но терпи, не шевелись пока». Она вернулась к плите и отрезала еще шмат окорока и вылила на сковородку еще три половника. «Не скоро. Мне тогда объяснили, что это называется ПТСР – посттравматическое стрессовое расстройство, вызванное участием в военных действиях. И они были правы в том, что я была больна». Но я-то знала, что дело не в войне. Не только в войне. А в том, что на войне я забыла все, что я знала о себе. О себе самой. Все мои истины. Посттравматическое стрессовое, забывательное о себе расстройство. Вот что у меня было. Мой дедушка в то время был уже в лечебнице для престарелых. Он умирал. И я поехала к нему домой. Когда-то это был и мой дом. Я в детстве несколько лет жила у бабушки с дедушкой. Там надо было прибраться. Был конец лета. Сад стоял весь здоровший, неухоженный. Но на ветках еще осталось несколько персиков. И тут опять кое-что случилось. Мне второй раз повезло. Второй раз после арахисового масла. Потому что я вдруг вспомнила. Боже, как же я любила эти персики. Ради этих персиков я тайком выбиралась ночью из дому. Сорвала их в темноте, а потом падала прямо в траву под деревьями и лежала там. А кругом вспыхивали светочки. Звенели кузнечики. На животе у меня громоздилась пара персиков. И я их ела, ела, и сок тек мне в уши. Я это так ясно вспомнила. И запах, и вкус, и все звуки. Но я совершенно не понимала, как... Каким образом вот та девочка могла оказаться тем же самым человеком, который надел форму? Взял винтовку и делал то, что делала я на войне. Тогда я дотянулась до ветки, сорвала персик, легла на траву, откусила, и... Это произошло. Я получила еще частичку истинного знания о самой себе. Она подошла со сковородкой и сгрузила на пустую тарелку Питера еще три лепешки и кусок жареного мяса. «Хватит», — сказал Питер. «Хватит? Но это и так уже конец истории». «Я хотел сказать, хватит еды. Больше не надо готовить. Спасибо». Питер опять пожалел, что под столом нет его лиса. И опять подумал, а Пакс голоден. Но потом откуда-то вдруг появилось странное ощущение, что нет. Во всяком случае, сегодня. Сейчас у Пакса в брюхе не пусто. «И что было дальше? Вы выздоровели?» Вова отнесла сковородку в раковину, вернулась к столу и села напротив. «Что человек любит есть? Это мелочь, деталь. Но я потерялась. И мне нужно было выяснить все о себе». «Все свои истины. От маленьких до самых больших. Во что я верю внутри? В своем сердце?» Петру показалось, что он знает. «Раньше в войну. А теперь вы против войны, да?» Вова сложила ладони вместе, Кончите пальцев под подбородком. «Это сложно. Вопрос, кто я и нужен для того, чтобы сказать об этом правду. О цене, которую нужно заплатить. Люди должны говорить правду о том, сколько стоит война. У меня ушло много времени на то, чтобы это понять». Она откинулась на спинку стула. И это было только начало. А мне надо было узнать заново все, что для меня истина, а что ложно. Но никак не получалось. Кругом было шумно, громко. Я не слышала саму себя. Тогда я переехала в дедушкин дом. Решила пожить там до тех пор, пока опять не пойму, кто я. Пидор посмотрел на банку с персиками на верхней полке. Вспомнил цветущие деревья в саду. «И вы все еще здесь?» Сказал он. «Это же и есть тот дом, да?»